Глава 7 Мэйс знала, что Вашингтон относится к тем городам, где район району рознь. Зайди в один квартал, и ты будешь в такой же безопасности, как воскресным утром перед местной методистской церковью где-нибудь на юге Канзаса. Зато если соберешься в соседний, лучше укрыться кевларом, причем с ног до головы, поскольку велики шансы быть подстреленным. В такие кварталы и тянула мейс Стрельба привлекала ее, а не отталкивала, совсем как старшую сестру. Она работала в другом подразделении, когда внезапно открылась вакансия в отделе специальных расследований. Мейс подала заявление. Ни одного опоздания на работу и лучший список задержаний. Она произвела впечатление на руководство и получила место. Работала в особом мобильном отряде, хотя теперь это подразделение называлось группой целевых операций, что, по мнению Мейс, Звучало уже не так круто. Она начала работать выскочкой в штатском. В основном это означало, что ты курсируешь по району в поисках наркодилеров, и когда видишь их, выскакиваешь и арестовываешь, пока сил хватает. В некоторых районах Вашингтона промахнуться сложно. Мейс могла хватать столько, сколько пожелает. Сдерживающих факторов было только два. Сколько бумажной работы она потянет и сколько слушаний в суде выдержит. Она набила руку на уличных дилерах, торговавших Коксом и Герычем и зашибавших по две штуки в день. Мелкая рыбешка, само собой, но они тоже стреляли в людей. Потом пошли лотерейщики. Они сдавали либо дозу крека, либо лотерейный билет. Движение кисти было практически одинаковым. И там, где работала Мейс, продавали много лотерейных билетов. Однако вскоре она могла с 20 футов определить, по движению указательного пальца, что идет вход, доза или просто билетик. Позже Мейс стала работать под прикрытием в аду наркотиков и убийств 6 и 7 районов. Вот когда начались настоящие неприятности. Вот почему испарились два года ее жизни. Мейс пролетала один квартал за другим, наслаждаясь первым за 24 месяца днем свободы. Темные волосы выбивались из-под шлема. Мотоцикл уносил ее из-за плота уединения вокруг дома сестры во все еще приличные и безопасные районы Вашингтона. Потом в те, где битвы между полицейскими и преступниками еще не закончились. И, наконец, туда, где тонкая синяя полоска так и не смогла захватить плацдарм. Шестой район, он же 6-Р, в хитро напиленной в отчине столичной полиции. Если б Мейс получала по сотни баксов за каждый раз, когда она сталкивалась там с диссоциативными зомби, примечание, от диссоциативов класса психоактивных веществ, нарушающих восприятие внешнего мира и приводящих к нарушению нормальной работы сознания, конец примечания, Бегущими к голышам по ночным улицам с дикими воплями, она не переживала бы об утраченной полицейской пенсии. Некоторые кварталы 6Р состояли из заколоченных домов, полуразрушенных зданий и островов машин. По ночам здесь практически на каждом перекрестке случалось что-нибудь плохое, а пули летали так же повсеместно, как москиты». Все честные трудолюбивые граждане, которые все же составляли большинство в этом районе, предпочитали наглухо закрывать двери и не высовываться. Даже при свете дня люди на улицах украдкой поглядывали по сторонам, как будто знали, что жало из никелированного глока со спиленным номером или разрывная пуля из навехонькой пушки, ищущей свою первую жертву уже в пути. В воздухе пахло тоской, а солнечный свет с трудом пробивался сквозь толстый гуще любого смога покров безысходности. Мейс притормозила и стала разглядывать людей, идущих по тротуару. Уровень убийств в округе Колумбия намного снизился по сравнению с концом 80-х и началом 90-х, когда молодые наркодельцы, коронованные отросшими щупальцами эпохи Крека, наслаждались своим царством страха. В то время тела падали на землю в среднем раз в день, каждый божий день, включая воскресенье. Однако и сейчас судмедэксперт заполнял свидетельство о смерти примерно двум сотням в год, в основном молодым афроамериканцам, так что территории без насилия назвать этот район было сложно. Мужчины, жившие здесь, жаждали уважения и, похоже, верили, что добиться его можно лишь с помощью миллиметровых пуль, и, возможно, они были правы. Мейс остановила мотоцикл, сняла шлем и встряхнула волосами, избавляясь от статики. В норме заявляться сюда на роскошном байке было плохой идеей, что днем, что ночью, особенно если ты белый и без оружия. Однако никто не тревожил Мейс, даже не приближался. Возможно, люди считали одинокую женщину не того цвета, да еще на дукате психованной и готовой чуть-что не так взорваться не хуже террориста смертника. Мейс, привет, это ты?» Она развернулась на сиденье. К ней шел мужичок, невысокий и тощий, как палка с гладко выбритой головой. На ногах у него были 200 двухсот-долларовые кроссовки «Лебран Джеймс», но без шнурков. «Эдди?» Он подошел и посмотрел на байк. «Зачетная хреновина! Слышал, ты за решеткой была!» «Я вышла». «Когда?» «Пять секунд назад». «Двушечка, верно? Первая ходка, а?» — он ухмыльнулся. «Да, два года. Приблотненной я не стал, не надейся. Мой младший брат уже заработал десятку, а ему только двадцать пять. Братишке не досталось этого дерьма с семейным судом. Тяжкое время», — гордо добавил он. «Сколько человек он убил?» «Двоих. Но эти козлы сами напросились. Само собой. Ну, мне и двух лет хватило». Эдди похлопал Дукати по бензобаку и ухмыльнулся, демонстрируя такие ровные белые зубы, что от них за метр разило коронками. Должно быть, заключил удачную сделку или, может, обменял их на какие-нибудь рецептурные таблетки. Если тебя здесь заметят за трепом с полицейским, даже бывшим, это не пойдет на пользу здоровью. Тем не менее, Эдди был всего лишь третий разрядным подонком – уличной шушерой. Не слишком умен и без особых связей – Его бизнес — сбывать пакеты с травой, пару доз крека или горсть краденных таблеток. Здешние серьезные игроки знали это. Равно как и то, что Эдди ничего не знает об их деятельности и ему нечего продать копам. Однако Мэйс удивляла, что Эдди еще жив. Тупицы слабаков в этих районах убирали с исключительной эффективностью. А вдруг его связи лучше, чем она думала? Тогда он может оказаться полезен. «Район не изменился?» Некоторые вещи, Мэйс, не меняются. Сегодня видишь парня, а завтра уже нет. Сама знаешь, как это бывает. «Я знаю, что меня кто-то подставил». Его улыбка поблекла. «На этот счет не в курсах». «Ну да, но, может, ты в курсе, кто что-нибудь знает. Подруга, ты уже не при делах, не стоит оглядываться. Можно увидеть там такое, что тебе ни в жизни не понравится. Да и потом твоя сестрица уже отправляла сюда своих парней». Они тут все прочесали частым гребнем. Черт, да они на прошлой неделе тут были. Здесь? И что они делали? Вопросы задавали, расследование, типа... Слышь, а круто иметь в семье начальника полиции, а? Холодные дела на самом деле никогда не остывают. Но точно говорю, кое-какого дерьма на нее все равно за это вылили. Не все любят главного полицая, Мэйс. Какого дерьма? А мне откуда знать. «Я просто мимо хожу по улицам». «Ее парни говорили с тобой?» Он кивнул. И «Я сказал им правду, я и ничего ни о чем не знаю», он снова похлопал по бензобаку мотоцикла. «Эй, а можно я возьму эту штуку покататься?» Она убрала его руку с дукати. «Знаешь, Эдди, есть такая старая поговорка, иногда приходится возвращаться, чтобы идти дальше». «Кто бы это ни сказал, он точно не отсюда». Мейс посмотрел на его ветровку, На то, как он прижимает левый локоть к боку и как чуть заметно клонится под собственным весом содержимого кармана. Слышь, бро, если хочешь носить пистоль, чтобы его не заметили копы, тебе стоит потренироваться, стоять ровнее и расслаблять руку. Эдди взглянул на свой левый карман, потом посмотрел на Мейс и ухмыльнулся. Забочишься о своей защите. Если что услышишь, дашь мне знать. Угу, протянул Эдди, уже не сверкая коронками. Мейс неторопливо ехала по району, привлекая внимание людей, сидящих на крылечках своих домов, стоящих кучками на улице и высовывающихся из окон. Здесь часто смотрели по сторонам, обычно, чтобы увидеть, в какую сторону движутся сирены. Она объезжала улицы не только ради празднования своего освобождения, она хотела поставить в известность кое-каких людей, что Мейс Перри не только пережила тюрьму, но вернулась на свое старое место – пусть даже без значка, пистолета и сил столичной полиции за спиной. Но слова Эдди встревожили ее. Бет явно продолжала расследование уже после того, как Мейс отправилась в тюрьму, расходуя на это скудные ресурсы полиции. Есть люди, которые могут воспользоваться этим, если захотят подкопаться под Бет. Сестра уже достаточно сделала для Мейс. Наконец она развернулась и направилась назад к дому. Когда подъезжала к барьерам, один из скопов охранников махнул, и Мейс остановилась и подняла щиток шлема. «Да?» — сказала она мужчине, молодому полицейскому с короткой стрижкой. По его виду сразу было ясно, что он цыпленок, то есть новичок. «Сидите на них, пока не вылупится. Мейс вспомнила своего ПО, полицейского инструктора. Он был ветераном, тихоходом который хотел отработать свою смену как можно глаже и вернуться домой целым. Как и многие копы того времени, он не любил женщин в своей патрульной машине и имел простые правила – не трогай рацию, не просись за руль и не жалуйся, если заезжаем на стачку. Так копы называли место сбора, обычно парковку, где ставили рядом свои патрульные тачки и отдыхали, дремали, слушали музыку или занимались бумажной работой. Однако самым главным правилом ее ПО было просто «заткнись ко всем чертям собачьим». Она пережила месяц этих поездок, потом получила от сержанта отметку «подготовлено» и право действовать самостоятельно. С этого дня позывным Мейс стало 1099, что означало полицейского, работающего в одиночку. «Я так понял, вы сестра шефа», — верно ответила Мейс, не желая развивать тему. «Вы были в тюрьме. И снова верно, у вас есть еще личные вопросы или этих двух хватит?» Он отступил. «Слушайте, я просто интересуюсь». «Верно, просто интересуешься. А с чего такому молодому жеребчику таскать барьеры? Тебе же положено бегать, стрелять, арестовывать и ходить в суд, чтобы купить новый телек или красивые бирюльки для своей подружки». «Ну да, вроде того». «Эй, замолвите за меня словечко перед шефом?» В таких делах моя помощь ей не нужна. Тебе нравится быть копом? Пока что-нибудь получше не подвернется. У Мейса застрял комок в горле. Она отдала бы все на свете, чтобы только снова надеть форму. Полицейский закрутил на пальце свою кепку и ухмыльнулся, наверняка думая, не назначит ли Мейс свидание. Мейс процедила сквозь зубы. Дам тебе простой совет. Никогда не снимай кепку, если стоишь в охране. Кепка замерла, парень уставился на мейс. «Это почему?» «По той же причине, по которой не стоит ее снимать, когда идешь за подозреваемым. Если на тебя прыгнет что-нибудь большое и волосатое, тебе будет нечем доставать пистолет, птенец». Она переключила скорость, подняла мотоцикл на заднее колесо и, едва не задев ногу вовремя отскочившего копа, с ревом заехала в гараж.